На лице его появилось прежнее мальчишеское очаровательное, лукавое выражение. «На этот раз ты несправедливо заподозрил меня, досточтимый отец», — сказал он, — «я хочу не отдалить, а приблизить тебя к себе». «Но, если я не ошибаюсь, по церковным законам нельзя, чтобы каноник непосредственно, без промежуточной ступени, был возведен на престол архиепископа Толецкого». Противоречивые мысли обуяли каноник. Его, дона Родриго, король хочет сделать примасом Испании. Да, он мог подать добрый совет, но о таком возвышении он, скромный человек, никогда и не мечтал. Его очень удивило, что дон Мартин тогда опасался этого. Значит, отныне ему придется не только советовать и высказывать свое мнение, Он должен будет распоряжаться самыми крупными денежными поступлениями, должен будет сказать свое веское слово, когда дело коснется войны или мира. И он был ошеломлен. Ему не спосланы благодать и милость, но вместе с тем и тяжелое бремя. Альфонсо видел, как взволнован дон Родриго, и, полушутя, полусерьезно сказал — Правда, на несколько месяцев тебе придется уехать в Сегуэнсу, и я не буду видеться с тобой. Родриго Хименес де Рада, один из крупнейших испанских авторов «Хроник», в самом деле стал архиепископом Толецким в 1208 году. До этого он был назначен епископом не в Сегуэнсу, а в Осуну. Святой Отец любит поторговаться. Не так-то скоро удастся мне убедить его, чтобы он дал тебе архиепископский паллий. Шерстяной белый воротник, который архиепископ надевает во время торжественных богослужений. Но я к этому готов. И в конце концов добьюсь своего. Я хочу, чтобы ты был в королевстве первым после меня», — продолжал он с мальчишеским упрямством. «Ты принудил меня отменить испанское летоисчисление и все же я хочу, чтобы ты был примасом Испании». Муса был потрясен новостью. Родриго уедет к Сегуэнцу. Как-то будет житься во враждебном Толедо без защиты каноника ему, мусульманину. Он опять станет бесприютным, одиноким скитальцем. Голым и неприветливым лежал перед ним последний отрезок его жизненного пути. Однако собственная печаль не заслонила для мудрого, знающего людей мусы то хорошее, что принесет эта перемена канонику. И он нашел слова теплого участия. «Многочисленные обязанности на новом месте быстро положат конец твоей оседии, угрюмому раздумью последних месяцев. Ты будешь принимать решения и вершить делами, от которых зависят судьбы многих. А это работа», — продолжал он взволнованно, — «я надеюсь, побудит тебя снова взяться за твою летпись». — Да, достойный мой друг, — с задумчивой улыбкой закончил он, — тот, кто творит историю, испытывает соблазн писать ее. И действительно, как только король предложил дону Родриго архиепископство, в душе каноника шевельнулся такой соблазн. Сперва король согласился на тяжелое бремя, на осторожного советчика Ефраима, а теперь, по доброй воле, ставит себя в зависимость от него, Родриго, невоинственного, миролюбивого человека. Только внутренне переродившийся Альфонсо мог сам навязать себе такую двойную обузу. А это сознание породило в душе Дона Родриго слабый росток новой надежды и блаженное предчувствие, что вопреки его унылому мудрствованию, в том страшном, что свершилось за этот год, Был свой смысл. Но он запрещал себе давать волю этим ощущениям. Он не позволял им складываться в ясные мысли.